«Конарейка в шахте» или «Мой друг» Курт Воннегуд. Один американский студент возвращался в университет после каникул в родном городке. Раннее утро, пустой вокзал, скучно. Наконец открывают книжный киоск. «Полистал книжки», — рассказывал мне потом. «Дрянь, дешевка, но одна понравилась». На обложке смешная картинка, две руки, на пальцах переплетена веревочка. И название занятное — «Колыбель для кошки». Мы в детстве тоже так играли. Купил, стал читать, не оторваться. Чуть поезд не пропустил. Тогда я собирался стать ученым, и оказалось, что в этой забавной и грустной книжке говорится о серьезнейших вещах. И главное — об ответственности ученых перед человечеством об опасности изобретения и открытий, попадающих в руки безумцев или бесчеловечных убийц, и о том, что главное и не главное в отношениях между людьми. В университете книга пошла по рукам, раньше никто не знал этого писателя, стали искать его произведения, прочли все, что могли. И тут вышел новый роман «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей». Лучшие книги, я давно не читал. Этот молодой американец, теперь профессор Ноквиллского университета Джон Финни, стал горячим пропагандистом произведения Курта Воннегута. Посылая мне его книги, он писал, что до выхода «Колыбели для кошки» и «Бойни номер пять» Воннегут был почти никому неизвестен. Его романы считались научной фантастикой, выходили в бумажных обложках, в дешевых изданиях, и ни денег, ни славы автору не приносили. Изданная у нас в библиотеке фантастики утопии 14 тоже прошла незамеченной. Но когда вышли на русском «Колыбель для кошки» и «Бойня номер пять», советский читатель полюбил Курта Вонагута не меньше, чем его соотечественники перевод обоих этих романов был одним из самых памятных событий в моей долгой литературной жизни отношение переводчика с переводимым автором штука сложная я бы даже сказала интимное душевное если это классик уходишь в гглубь веков стараешься проникнуть в ту эпоху восстановить реалии традиции нравы давно ушедшего прошлого Но если автор твой современник живет сегодня где-то рядом, хотя и на другой стороне земли, а как часто мы забываем, что земля круглая, то возникает, должна возникнуть, живая связь, личная приязнь, когда, как говорит мой любимый герой из повести Селенджера, прочтешь его книгу и хочется позвонить ему по телефону. Мне очень хотелось позвонить Курту Воннегу-то по телефону, но первым позвонил он сам. Он читал лекции в английских университетах, и я работала в Парижском музее человека, собирая материал для книги об одной из первых групп сопротивлений Голос по телефону был удивительно мягкий, даже и робкий, и только к концу разговора, условившись встретиться в Париже, мы оба рассмеялись, когда он сказал — Вы меня сразу узнаете, я длинный, предлинный, и волосы длинные, и усы. Суббота. Холодного из небольших отелей Парижа. И навстречу мне из глубокого кресла поднимается огромного роста, очень элегантный человек с курчавой шапкой волос и совершенно детскими, широко раскрытыми глазами. Эта встреча стала началом многолетней дружбы. Вон и Гуд присылает мне все свои книги, часто еще до выхода, в верстке, и много пишет о себе, о своих планах, своей работе. Как-то он сказал, что писатель на этой планете как канарейка в шахте. В старину шахтеры, проверяя, нет ли в забое опасных газов, брали с собой эту птичку. Она особенно чувствительна к малейшим изменениям в атмосфере, незаметным для людей». «Писатель — сверхчувствительная клетка в общественном организме», — говорит Вон и, и эта клетка первой должна реагировать на те отравляющие вещества, которые вредят или могут повредить человечеству». Еще одно. Людей часто гнетет одиночество, чувство оторванности от других, от жизни. Нет, как прежде, большой родни, добрых соседей, друзей детства. И писатель — может стать связным, он может объединить вокруг себя тех, кто думает, как он, верит в то, во что он верит. И не отнимайте у меня веру в счастье человечества. Я не мог бы выйти из частых своих пессимистических настроений, а для них так много причин, если бы у меня не было этой робкой солнечной мечты, этой моей утопии.